Тарзан давно уже пришел к решению относительно того, каким должен быть его дальнейший образ действий. Он имел время вспомнить все прочитанное им в книгах об обращении мужчин и женщин, и он поступит так, как он воображал, что поступили бы мужчины, если бы были на его месте. Он снова встал и пошел к деревьям, но сначала попытался объяснить знаками, что скоро вернется. И так хорошо сделал а это, что Джен Портер поняла и не испугалась, когда он ушел. Только чувство одиночества охватило ее, и она нетерпеливо смотрела на то место, где он исчез, ожидая его возвращения. Как и прежде, она была извещена о его присутствии легким шорохом за своей спиной, и обернувшись, увидела его идущего по дерну с огромной ношей веток. Он принес затем большое количество мягких трав и папоротников. Еще два раза уходил он, пока у него не оказалось под руками целая груда материалов. Тогда он разослал папоротники и траву на земле в виде мягкой ровной постели, а над нею соорудил шалаш из веток в несколько футов высоты. Ветки образовали как бы двускатную кровлю, поставленную прямо на землю. На них он положил толстый слой огромных листьев слонового уха и накрыл ветвями и листьями один конец маленького убежища. Они снова уселись вместе на край барабана и попытались разговаривать знаками. Великолепный бриллиантовый медальон, висевший на шее Тарзана, оказался для Джен Портер источником величайшего изумления. Она указала на него. И Тарзан снял хорошенькую безделушку и передал ей. Джену видела, что оправа работа искусного ювелира, и что бриллианты прекрасной игры, но по гранению камней было видно, что работа несовременная. Она заметила также, что медальон открывается, нажала скрытую пружину. и обе половины отпрянули. В каждой с т в о р к е оказалось по миниатюре н а с л о н о в о й кости. На одной было изображение молодой красавицы, а другая представляла почти точный портрет сидевшего рядом с ней Тарзана, за исключением едва уловимой разницы в выражении. Она посмотрела на Тарзана и увидела, что склонившись к ней он с удивлением устремил глаза на миниатюры. Протянув руку за медальоном, он отнял его у нее и принялся рассматривать миниатюры с очевидными признаками изумления и интереса. Его манеры ясно указывали, что он никогда до того не видел их и не думал, что медальон открывается. Этот факт вызвал Джент Портер на дальнейшее размышление, и воображение ее стало рисовать ей, как это прекрасное украшение попало в собственность. дикого и непросвещенного существа неисследованных джунглей Африки. Но еще более удивительно было то обстоятельство, что в медальоне оказалось изображение человека, который мог бы быть братом или, вернее, отцом этого лесного полубога. Тарзан все еще пристально рассматривал оба изображения. Вдруг он снял с плеча колчан. высыпав стрелы на землю, достал с о д н а мешкообразного в м е с т и л и щ а плоский предмет, завернутый в несколько слоев мягких листьев и перевязанный длинными травами. Осторожно развернул он листья слой за слоем, пока, наконец, в его руках не ощутила с ь фотография. Указывая на миниатюру мужчины в медальоне, он передал фотографию Джен Портер. Фотография привела девушку в еще большее удивление, так как она, очевидно, была лишь другим изображением того же самого мужчины, миниатюра которого находилась в медальоне рядом с миниатюрой молодой женщины. Тарзан смотрел на нее с выражением недоумевающей растерянности в глазах, когда она взглянула на него. Казалось, на губах его шевелился какой-то вопрос. Девушка указала на фотографию. потом на миниатюру и потом на него, как бы желая сообщить, что она думает, что это его изображение. Но он только покачал головой и затем, пожав своими могучими плечами, взял у нее фотографию и заботливо завернув ее, опять спрятал на дно колчана. Несколько минут он сидел молча, устремя глаза в землю, в то время как Джен Портер. держа маленький медальон в руке, рассматривала его со всех сторон, стараясь отыскать какое-нибудь указание, которое могло бы привести к установлению подлинности первоначального его собственника. Наконец ей в голову пришло простое объяснение: медальон принадлежал лорду Грейстоку, и миниатюры были его самого и леди Элис. Это дикое существо. Просто нашло медальон в хижине на берегу. Как глупо было с ее стороны сразу не подумать об этом. Но объяснить странное сходство лорда Грейстока с лесным богом – это было выше ее сил. Естественно, чего она не могла и представить себе, что этот голый дикарь в действительности сын лорда. Наконец, Тарзан взглянул на девушку. рассматривавшую медальон. Он не мог проникнуть в значение миниатюр, но мог прочесть интерес и восхищение на лице живого молодого существа рядом с ним. Она заметила, что он следит за ней, и, подумав, не желает ли он получить обратно свое украшение, протянула его ему. Он взял медальон и надел его ей на шею, улыбаясь выражению ее изумления при неожиданном подарке. Джен Портер горячо потрясла головой в знак отказа и попыталась снять золотые звенья со своей шеи, но Тарзан не допустил этого. Он взял ее руки в свои и, когда она стала настаивать на своем, он крепко держал их, чтобы помешать ей. Наконец она согласилась, с легким смехом поднесла медальон к губам и, встав, сделала Тарзану маленький реверанс. Тарзан не знал точно, что она хочет этим сказать, но правильно догадался. Это ее способ выразить признательность за подарок. И так он тоже встал и, взяв медальон в руки, склонился с важностью старинного придворного и прижал свои губы к тому месту, которого коснулись ее губы. величавый и любезный поклон его был исполнен с грацией и достоинством, полнейшей бессознательности. Это была печать его происхождения, естественное проявление утонченного воспитания многих поколений и наследственный инстинкт приветливости, которых не смогли искоренить грубое воспитание и дикая среда. становилось уже темно, и они снова принялись за плоды. которые были для них одновременной пищей и питьем. Потом Тарзан встал и повел Джен Портер к маленькому убежищу, сооруженному им, попросив ее знаком войти в него. В первый раз после нескольких часов ощущение страха вновь охватило Джен, и Тарзан почувствовал, что она п я т и т с я назад, как будто опасаясь его. Часы, проведенные с этой девушкой, Сделали Тарзана совершенно иным, чем он был утром. Теперь в каждом фибре его существа наследственность говорила громче, чем воспитание. Он, конечно, не переродился в одном г н о в е н и е из дикой обезьяны в утонченного джентльмена, но инстинкт последнего стал преобладать. Он весь горел желанием понравиться женщине, которую он любил. и не уронить себя в ее глазах. Итак, Тарзан обезьяний приемыш сделал единственную вещь, которая могла убедить д ж е н Портер в ее безопасности. Он вынул из ножен свой нож и передал его ей рукояткой вперед, снова указывая знаком войти в убежище.